Заключение. Пожелания читателям. Завершая книгу, мы хотели бы еще раз привлечь ваше внимание к пяти «да», гарантирующим выбор правильного партнера на всю жизнь. Первое. Поймите, к каким отношениям вы стремитесь. Второе. Изучите и поймите себя, свои ценности, желания, потребности, приоритеты, систему своих требований к отношениям, желаемый образ жизни. Третье. Изучите и поймите партнера, его ценности, желания, потребности, приоритеты, свободен ли он от обид на прошлое отношения, готов ли к зрелым ответственным решениям и поступкам. Четвертое. Определите границы вашей совместимости, в чем вы совпадаете и в чем вы дополняете друг друга. Пятое. Освойте навыки честного, бережного, ненасильственного общения и с их помощью тестируйте ваши отношения не игнорируя замеченных проблем, не подталкивая себя к поспешным решениям, не оставляя места домыслам и фантазиям, не принимая желаемое за действительное. Много интересного ждет вас впереди в изучении самого себя и своего партнера. Радостное открытие и не очень. Чтобы эмоциональная включенность не мешала изучать партнера, Необходимо научиться слушать сердцем, быть внимательным, чутким, уметь поощрять партнера к самораскрытию, не избегать серьезных тем, а наоборот, инициировать обсуждение важных вопросов. Будьте тверды в своем желании сдать свой персональный экзамен по выбору партнера на ⁇ Отлично ⁇ Ничего не бойтесь, не бегите от жизни. Это лучшее что может быть. Благодарности. Мы искренне благодарны друг другу за сотрудничество. Работая вместе, мы вдохновляли и поддерживали друг друга. Мотивировали не опускать руки, когда оказывались погруженными в океан информации, которую надо было четко структурировать и из которой нужно было отобрать все самое важное и нужное. Мы давали друг другу честную обратную связь, когда надо было расстаться с фрагментами неудачного текста. Мы проверяли совместимость написанных глав и радовались гармоничности нашего партнерства. Каждая из нас получала мощную поддержку в своей семье. Я очень благодарна мужу. Иван – отец моих пятерых детей опора и смысл моей жизни. Благодаря ему и рядом с ним я могу быть уверена. Все мои задумки осуществятся. У меня всегда будет время и возможности для осуществления моих планов. Он умеет так организовать наш большой семейный коллектив, что никто не чувствует себя обделенным вниманием и заботой. Спасибо тебе, мой дорогой муж. За все 48 лет моего замужества я ни разу не усомнилась в том, что мой муж поймет, одобрит и поддержит мои творческие идеи. Наш студенческий брак потому и выдержал испытание временем, что мы оба очень верили друг в друга». Володя был самым привередливым читателем моих первых книг. Он давал мне возможность ездить по миру, общаться с коллегами и развиваться в профессии, оставаясь на хозяйстве с нашим сыном, а теперь уже и с нашими внуками. Он гордится моими успехами, и в этом очень важный ресурс моей жизни. Обнимаю тебя с любовью и благодарностью, мой дорогой муж. Мы благодарны нашим коллегам, которые принимали участие в обсуждении книги и дали много ценных советов. Мы благодарны нашим клиентам. Их опыт личностного роста давал нам богатую пищу для размышлений. Их способы преодоления проблем позволили нам сделать много важных наблюдений и выводов. Мы благодарны нашему замечательному редактору Елене Шморгуновой за ее вкус и такт, высокий профессионализм и включенность в наше общее дело. Мы благодарны всем, кто был с нами, кто верил в нас и в нашу книгу.